Глава третья Уврат Тажбаана «Меня зовут Аравита», — начал рассказчица. «Я прихожусь единственной дочерью, могучему Кедраш-Тархану, сыну Ришти-Тархана, сына Кедраш-Тархана, сына Ильсамбрас-Тисрока, сына Ардип-Тисрока, потомка богини Таш. Отец мой». владетель Калавара наделен правом стоять в туфлях перед тисроком да он вечно. Мать моя ушла к богам, и отец женился снова. Один из моих братьев пав в бою с мятежниками, другой еще мал. Случилось так, что мачеха меня не взлюбила, и солнце казалось ей черным, пока я жила в отчим доме. Потому она и подговорила своего супруга, а моего отца, выдать меня за Ахошту Тархана. Человек этот низок родом, но вошел в милость к тесроку, доживет он вечно, ибо льстив, и весьма коварен, и стал тарханом, и получил во владениях города, а вскоре станет великим визирем. Годами он стар, видом гнусен, собок и повадкою схож с обезьяной. Но мой отец, повинуясь жене, и прильстившись его богатством, послал к нему гонцов, которых Ахошта принял, и прислал с ними послание о том, что женится на мне нынешним летом. Когда я это узнала, солнце померкло для меня, я легла на ложе и проплакала целые сутки, а на утро встала, умылась, велела оседлать кобылу по имени Уинни, взяла кинжал моего брата, погибшего в западных битвах, и поскакала в зеленый дол. Там я спешилась, разорвала одежды, чтобы сразу найти сердце и взмолилась к богам, чтобы поскорее оказаться там же, где брат. Потом я закрыла глаза, зрала зубы, но тут кобыла моя промолвила, как дочь человеческая, «О, госпожа, не губи себя, если останешься жить, то еще будешь счастлива, а мертвые мертвы». «Я выразилась не так красиво», — заметила Уинни. «Ничего, госпожа». — Так надо, — сказал ей Гуго, наслаждавшийся рассказом. — Это высокий тархистанский стиль. Хозяйка твоя прекрасно владеет. Продолжай, Тархина. Услышав такие слова, — опять заговорила Аравита, — я подумала, что разум мой помутился с горя и устыдилась, ибо предки мои боялись смерти не больше, чем комаринного жала. Снова занесла я нож, но Уинни просунула морду между ним и мною. и обратилась ко мне с разумнейшей речью, ласково укоряя меня, как мать укоряла бы дочь. Удивление мое было так сильно, что я забыла и о себе, и об охоште. «Как ты научилась говорить, о кобыла?» обратилась я к ней, и она поведала то, что вы уже знаете. Там, в Нарнии, живут говорящие звери, и ее украли оттуда, когда она была жеребенком. Рассказы ее сказали, О темных лесах и светлых реках, и кораблях, и замках были столь прекрасны, что я воскликнула. Молю тебя, богини Таш, и озаротом, и зарденах владычицей мрака, отвези меня в эту дивную землю. О госпожа, отвечала мне кобыла моя Уинни, в Нарнии ты обрела бы счастье, ибо там ни одну девицу не выдают замуж насильно. Надежда вернулась ко мне, я благодарила богов, что не успела себя убить. Мы решили вернуться домой и украсть друг друга. Выполняя задуманное, я облачилась в доме отца в лучшие свои одежды и принялась петь и плясать, притворяясь веселой, а через несколько дней обратилась к кедраж с такими словами. «О, услада моих очей могучий кедраж, разреши мне удалиться в лес на три дня с одной из моих прислужниц, дабы принести тайные жертвы за орденах, владычице мрака и девства, как и подобает девице, выходящей замуж, ибо я вскоре уйду от нее к другим богам. И он отвечал мне, услада моих очей, да будет так!» Покинув отца, я немедленно отправилась к старейшему из его рабов, мудрому советнику, который был мне нянькой в раннем детстве и любил меня больше, чем воздух или ясный солнечный свет. Я велел ему написать за меня письмо. Он рыдал и молил меня остаться дома, но потом смирился и сказал «Слушаю, о госпожа, и повинуюсь», и я запечатала это письмо и спрятала на груди. «А что там было написано?» — спросил Шаста. «Подожди, мой маленький друг», — сказал Гого, — «ты портишь рассказ. Мы все узнаем во благовременье». Продолжает Архина. Потом я кликнула рабыню и велела ей разбудить меня до зари, и угостила ее вином и подмешала к нему сонного зелья. Когда весь дом уснул, я надела кольчугу погибшего брата, которая хранилась в моих покоях, взяла все деньги, какие у меня были, и драгоценные камни, и еду. Я сама оседлала у Инни, и еще до второй стражи мы с ней ушли, не в лес, как думал отец, а на север и на восток к Тажбаану. Я знала, что трое суток, не меньше, отец не будет искать меня, обманутый моими словами. На четвертый же день мы были в городе Азымбалдах, откуда идут дороги во все стороны нашего царства, и особо знатные тарханы могут послать письмо с гонцами Тесрока, да живет он вечно. Потому я пошла к начальнику этих гонцов и сказала, «О, несущий весть, вот письмо от Ахошты Тархана к Кедрашу, владетелю Калавара». «Возьми эти пять полумесяцев, и пошли гонца». А начальник сказал мне, «Слушаю и повинуюсь». В этом письме было написано, «Атахошты, кедраш Тархану, привет и мир! Во имя великой, таш непобедимой, непостижимой, знай, что на пути к тебе я милостью судеб встретил твою дочь, Тархину Аравиту, которая приносила жертвы великой Зардинах, как и подобает девице. Узнав, кто передо мною, я был поражен ее красой и добродетелью. Сердце мое воспылало, и солнце показалось бы мне черным, если бы я не заключил с ней немедля брачный союз. Я принес должные жертвы, в тот же час женился и увез прекрасную Тархину в мой дом. Оба мы, моли, и просим тебя поспешить к нам, дабы порадовать нас ликом своим и речью, и захватить с собой приданное моей жены, которое нужно мне незамедлительно, ибо я потратил немало на свадебный пир. Надеюсь и уповаю, что тебя, моего истинного брата, не разгневает поспешность, вызванная лишь тем, что я полюбил твою дочь великой любовью. Да хранят тебя боги. Отдав это письмо, я поспешила покинуть Азымбалдах, дабы миновать Тажбан к тому дню, когда отец мой прибудет туда или пришлет гонцов. На этом пути за нами погнались львы, и мы повстречались с вами. — А что было дальше с той девочкой? — спросил Шаста. — Ее высекли, конечно, за то, что проспала, и по делам она наушничала мачехе. — А по-моему, это нехорошо, — возразил Шаста. — Прости, — съязвила Аравита, — тебя не спросила. И вот чего я я не понял, — не обратил внимания на колкость мальчик, — ты не взрослая, не старше меня, а то и моложе. Разве тебя можно выдать замуж? рави не ответила, но иго сказал, — Шаста, не срамись, у тархистанских вельмож так заведено. Мальчик покраснел, хотя в темноте никто этого не заметил, смутился и надолго замолчал. иго тем временем поведала Рави-те их историю, и шасти показалось что он слишком часто упоминает всякие падения и неудачи видимо конь считал что это забавно хотя девочка вовсе не смеялась потом все легли спать на утро продолжили путь вчетвером. четвером и шаста подумал что вдвоем было лучше теперь игуго беседовал не с ним а с саровитой благородный конь долго жил в тархистане среди тарханов и тархин и знал почти всех знакомых своей неожиданной попутчицы. «Если ты был под Зулендрехом, то должен был видеть Алимаша, моего родича», — говорила Равита, а он отвечал, — «ну как же! Колесница — не то что мы, кони, но все же он храбрый воин и добрый человек. После битвы, когда мы взяли Тебев, он дал мне много сахару». А то начинал и Гуго. «Помню, у озера Мезраэль...» и вставляла «Ах, там жила моя подруга, лазарелина, дол тысячи запахов, какие сады, какие цветы, ах и ах!» Конь никак не думал оттеснить своего маленького приятеля, но когда встречаются два существа одного круга, это выходит само собой. Уинни сильно рабела перед таким конем и говорила немного, а хозяйка ее или подруга и вовсе ни разу не обратилась к шасте. Вскоре, однако Им пришлось подумать о другом. Они подходили к Тажбаану. Селения стали больше, дороги не так пустынны. Теперь они ехали ночью, днем где-нибудь прятались и часто спорили о том, что делать в столице. Каждый предлагал свое, и Аравита, быть может, обращалась чуть-чуть приветливее к Шасти. Человек становится лучше, когда обсуждает важные вещи, а не просто болтает. И Гого считал... что самое главное условиться поточнее, где они встретятся по ту сторону столицы, если их почему-либо разлучат. Он предлагал старое кладбище. Там стояли усыпальницы древних царей, а за ними начиналась пустыня. — Эти усыпальницы нельзя не заметить, они как огромные ульи, — говорил конь, — и никто к ним не подойдет, здесь очень боятся привидений. Аравиту немного испугали его слова. но Игуго заверил, что это пустые тархистанские толки. Шаста поспешил сказать, что он не тархистанец и никаких привидений не боится. Так это было или не так, но Аравита сразу же откликнулась, хотя немного обиделась, и, конечно, сообщила, что не боится и она. Итак, решили встретиться среди усыпальниц, когда минуют город, и успокоились, но тут Уинни тихо заметила, что надо еще его миновать. — Об этом, госпожа, мы потолкуем завтра, — сказал Игого. — Спать пора. Однако на завтра уже перед самой столицей они столковаться не смогли. Равита предлагала переплыть ночью огибавшую город-реку и вообще в Тажбаан не заходить. Игого возразил ей, что для Уинни эта река широка, особенно с всадником, умолчав, что она широка и для него. Да и вообще там и днем, и ночью много разных судов. Как не заметить, что плывут две лошади, и не проявить излишнего любопытства. Шаста предложил переплыть реку в другом, более узком месте, но и Гуго объяснил, что там по обоим берегам дворцы и сады, а в садах ночи напролет веселятся тарханы и тархины. Именно в этих местах кто-нибудь непременно узнает Аравиту. «Может, нам как-нибудь переодеться?» — сказал Шаста. Уинни предложила идти прямо через город, от ворот до ворот, стараясь держаться в густой толпе, а всадником и впрямь хорошо бы переодеться, чтобы походить на крестьян или рабов, а седло и красивую кольчугу увязать в тюки и приладить к лошадиным спинам. Тогда народ подумает, что дети ведут вьючных лошадей. — Ну, знаешь ли, — фыркнула Равита, кого — кого-кого, а такого коня за крестьянскую лошадь вряд ли примут. «Надеюсь, что так», — вставил иго чуть-чуть прижимая уши. «Конечно, мой план не очень хорош», — согласилась Уинни, «но иначе нам не пройти. Нас с иго давно не чистили, мы хуже выглядим, во всяком случае, я, так что если мы хорошенько выкатаемся в глине и будем еле волочить ноги, и глядеть в землю, может, и обойдется. Да, подстригите нам хвосты покороче, если можно, неровно, клочками». — Дорогая моя госпожа, — возразил Уго-го, подумала ли ты, каково предстать в таком виде? Это же столица! — Что поделаешь? — смиренно проговорила лошадь, проявив благоразумие. — Главное — через столицу пройти. Пришлось на все это согласиться. Шаста украл в деревне пару мешков и веревку, и Гого называл это «позаимствовал» и честно купил старую мальчишечью рубаху для Аравиды. Вернулся он, торжествуя, когда уже смеркалось. Все ждали его в роще у подножия холма, радуясь, что холм этот последний. С его вершины они уже могли видеть Тажбаан. — Только бы город пройти, — тихо сказал Шаста, а уин не ответила. — Ах, правда, правда. Ночью они взобрались по тропке на холм, и перед ними открылся огромный город, сияющий тысячей огней. шасто видевший это, в первый раз немного испугался, но все же поужинал и поспал. Лошади разбудили его затемно. Звезды еще сверкали, трава была влажной и очень холодной, далеко внизу, справа, над морем, едва занималась заря. Аравита отошла за дерево и вскоре вышла в мешковатой одежде с узелком в руках. Узелок этот и кольчугу, и этаган, и седло сложили в мешки. Лошади уже перепачкались как только могли, а чтобы подрезать им хвосты, пришлось снова вынуть ятаган. Хвосты подрезали долго и не очень умело. — Ну что это? — возмутился Гого. — Ах, так бы и легнулся, не будь я говорящим конем. Мне показалось, вы подстрижете хвосты, а не повыдергиваете. Было почти темно, пальцы коченели от холода, но в конце концов с делом справились. Потом нагрузили поклажу, взяли веревки, ими заменили уздечки и поводья и двинулись вниз. Занимался день. — Будем держаться вместе, сколько сможем, — напомнил Иго-Го. — Если же нас разлучат, встретимся на старом кладбище. Тот, кто придет туда первым, будет ждать остальных. — Что бы ни случилось, — сказал лошадям Шаста, — не говорите ни слова.